Глава 28 София. «Здесь источники магические, точнее, магические и антимагические», — пояснил Роберт. Я мысленно ругнулась. Снова перстень отказывается работать. «София, вы уже чувствуете запах отчаяния?» Вдруг спросил меня господин Скай. «Видите его? Осязаете? Мне кажется, что оно сочится здесь отовсюду». Проникло в замок такое неотступное, холодное, похоже на холод могилы. «Не нужно думать о плохом. Мы выберемся», — произнесла я бодрым голосом. сами ведь знаете о репутации драконов Его Величества. Любое дело, за которое они берутся, доводят до конца и...» «Да, конец уже близок», — мрачно проговорил он. Я потерла виски и спросила его, чтобы отвлечь. «Скажите, это рука, точнее, якобы отрубленная кисть. Это дело рук вашего брата?» «Значит, это правда бутафория», — спросил он меня с надеждой. «Да, это была подделка». Он издал вздох облегчения. Рупер так и сказал, что решил меня подразнить и напугать еще больше. «Зачем ему это? Зачем вас изводить и пугать? Тем более вы не виноваты. Вы были детьми», — прошептала я. «София...» Длинно вздохнул господин Скай и горько засмеялся. С его слов его жизнь была безрадостной, даже страшной. Его сломали, сломили. Он не помнил, кто есть кто. А когда память вернулась, он уже ненавидел весь мир». И возненавидел меня. Он ненавидит себя и меня за одно лицо. Его прошлое не дает ему спокойно жить. Этот призрак преследует его. Он безумен, София. Мой брат-близнец, которого я считал, давно нет в живых безумен. Его поглотила прошлое со всеми страстями, ужасами и мерзостями, которые он перенес, пережил, и вряд ли он станет когда-либо прежним. Мне больно, горько. Если бы он пришел ко мне... «Я бы его принял. О, София, я бы его с радостью принял, он же мой брат». Он опустил голову на колени заплакал. Я не знал, что сказать. Слов во всём мире не найти, чтобы они облегчили душевное страдание. робертская горевал. Мне было его откровенно жаль. Но если сейчас продолжать упиваться жалостью к себе, сетовать на несправедливости судьбы, то можно так тут и остаться и на самом деле умереть. А я хочу жить. У меня дракон. Дракон. Я на ноги и тут же зашипела от боли. Потолок здесь был низкий в полный рост никак не встать. Вот и ушибло голову. «Угу, как больно!» «София!» — забеспокоился Роберт. «Минутку, я ударилась просто. Просипела я, глотая голые слезы. Голова от удара чуть не раскололась. Опустилась обратно на стылые камни и произнесла. «Я попробую нас вытащить. Только не мешайте, ладно?» «София, это место не пропускает магию» напомнил Роберт. «Вы уже это сказали, просто не мешайте», выдохнула раздражённая. «Не говори же ему о том, что Дедактифашер не человек, а дракон, и что между нами связь — это вовсе не магия». Закрыла глаза и потянулась к тому тёплому, пушистому родному огоньку внутри сердца, к тому пламени, который подарил мне дракон. И меня накрыл потрясающий аромат лета, свободы. Я словно взорвалась — Растеклась, меня всю пронзила насквозь, выбивая дыхание. Ощущение, словно на миг перестало биться сердце. На миг я исчезла, потерялась. Ничего не стало. А потом вокруг меня загудело, зарычало жадное пламя, и родной голос где-то рядом прошептал «Соня, где ты?» «Рэн!» — закричала я. И мир наполнился какофонией звуков. Шум, шелест, рычание, лязг металла, крики, стоны, взрывы. Перед глазами огненные всполохи, рыжее пламя. Мир буквально перевернулся с ног на голову. Меня в прямом смысле слова выдернуло из грота, и я оказалась в крепких и обжигающих горячих объятиях своего дракона. даран полуобнаженный в одних черных брюках, заправленных в высокие сапоги, провел ладонями по моей спине и чуть ниже, потом провел ладонями по рукам, а я погладила мужчину по сильным стальным мышцам груди и едва не замурчала от радости. Живой, здоровый. Отдарила его счастливой улыбкой. Но моя улыбка тут же и стаяла, как снег по весне. Дракон смотрел на меня очень пристально. Он был на грани. Еще чуть-чуть, и он обернется зверем. Я это чувствовала, я знала. даран был зол. Нет, не так. Детектив Даррен Ашер пребывал в ярости. Его переполнял лютый гнев, в глазах пылал огонь. Это был не тот милый теплый огонек нежности и ласки. Это было всё пожирающее бешеное пламя, смертоносное, мстительное, жёсткое, жестокое, мощное по своей силе. Невольно отшатнулась, но Даррен держал меня крепко. Лёгкий пас рукой, и в один миг одежда на мне больше не висела тяжёлым грузом. Волосы не липли к лесу, и шеи противной паутиной. В обуви не хлюпало. Мужчина коснулся губами моего виска, а затем втянул в себя мой запах и рычащим, металлическим и вообще жутким голосом спросил — «Где Ганс?» И вот тут я ощутила, как по моей спине пробегает холодок страха. Не за себя, за Ганса. рэн я усыпила его. Он не виноват. Я сама...» Чуть заикаясь, заблеяла я. «Я убью его», — рыкнул дракон. И у меня душа ушла в пятки. «Как это убьет? За что? Из-за того, что у меня шил в одном месте?» «Нет-нет, Рен, умоляю тебя, Ганс не виноват!» затороторила я, не обращая внимания на окружающий мир. Плевать на всех, тут судьба ганса решается. Но, кажется, я вновь совершила дикую ошибку. Не стоило в данный момент времени молить вбешенного дракона, чтобы он пощадил стороннего мужчину. Рен лишь сильнее разозлился. Какая же я дура. Окутал дракон меня теплым пламенем и оказалась в огне, как в защитном коконе. Выйти из него не могла, и никто не мог навредить мне. Я опустила взгляд в каменный пол, И едва не расплакалась. «Любовь моя!» Огненный вихрь коснулся моего подбородка, приподнимая мое лицо. «Я ведь тебя по-хорошему просил остаться с Гансом. Ты приняла решение, ослушалась меня. Значит, ты примешь и последствия». И вроде сказал тихо и ласково, а до костей пробрала. Таким страшным я его еще не видела. Да и когда бы? Наши отношения едва и два зародились. Моего ответа Рен не ждал, стремительно развернулся и подошел к тем, что долгое время изматывал Роберта ская Лишь тогда я обратила внимание, что находились мы в помещении, куда я так и не добралась, перепутав повороты и коридоры. Лжероберт и его помощники напоминали сломанных кукол. Стонали, изрыгали проклятия, стекали кровью, едва шевелились, но были живы. Здесь оказалось много, очень много людей, которые фанатично или, скорее всего, из-за обещанной материальной выгоды помогали брату Роберта. Даррен подошел к Руперту, легко точно тряпичную куклу схватила его за горло и поднял над землей. «Где Роберт Скай?» — прорычал взбешенный рэн Руперт, задыхаясь, просипел. «Он сдох!» «Он жив!» «Потому отвечаем раз где он?» — теряя терпение, прошипел детектив. По его руке поползло огненное пламя. Лжа Роберт задергался, выпущил глаза, когда огонь подобрался к его лицу. «И что за заклятие на тебе? Почему иллюзия, лживая личина, тебя не сползает? Кто ты?» Леденящим душу тоном прорычал дракон. «Так я тебе и сказал. А Роберт, да сдох он. Нет больше Роберта Скайя!» Засипел мужчина. «Я знаю, почему Рен допытывается. На Роберте стояла его защита. Если бы он умер, дракон бы узнал. Но Роберт Скай жив. Пора заканчивать весь этот балаган». «Я знаю, где он!» закричал я. «Рен, я знаю, я его нашла!» «А это его брат-близнец Руперт Скай. Роб мне все рассказал». даран разжал руку, и переломанный Руперт рухнул, и рвано задышал, жадно хватая ртом воздух. «Как жив?» — прошептал Руперт и закашлялся, сплевывая сгустки крови. «Не мог он, Смотреть на мерзкого психа у меня не было ни малейшего желания. Жалости к тому, кто поднял руку на собственного брата, также не имелось. «Милосердие?» «Я знаю, что если проявить милосердие к тем, кто бил спину, придется потом пожалеть о своей доброте». Рэн подошел ко мне и, вглядываясь, мое лицо произнес. «Соня, почему же ты такая неугомонная?» Я пожала плечами. «Что тут вообще можно сказать?» Он провел ладони по своему лицу и выдохнул. «Где он? Расскажи мне все, родная». И я рассказала. Рэн выслушал внимательно, кивнул и обернулся к покалеченным неудачникам-захватчикам. Сопротивление было подавлено. Только оставался тот самый артефакт. Артефакт — не проблема. Будто, прочитав мои мысли, произнес дракон. «Роберта спасать будем или как?» Вдруг раздался голос появившегося призрака Виконта. И где он болтался все это время? Только хотел об этом спросить, но прикусил язык. Виконт хоть и призрак, но выглядел весьма потрепанным. дарен осмотрел его и спросил. «Вы в порядке?» «Вполне!» — хмыкнул Луиджи. «Я слышал рассказ вашей ледьми, лорд. К слову, девушка обладает невероятным талантом находить...» «Умолкни!» Предостерег призрака дракона, и Викон заткнулся. «А Ганса, ты все-таки пожалеешь?» Решилась я на еще одну попытку спасти его друга. «Он же не виноват. А последствия... Пусть они коснутся исключительно меня. Я приму любое твое наказание, клянусь». Даррен взглянул на меня с невероятной ласковой улыбкой на губах. Очень ласковый, очень многообещающий. По спине прошелся холодок, руки у меня дрогнули, глаз дернулся. «Договорились», — произнес Рен. А я подумала, «И на что только что подписалась?» Пока думала, пропустила момент, когда даран используя магию дракона, открыл портал в грот и пальцем поманил к нам изумленного Роберта Ская, живого, уставшего, постаревшего будто на тысячу лет. «Детектив», — прошептал роб и рухнул, выйдя из портала. Шатаясь, он медленно поднялся на ноги и замер, когда увидел поверженного брата. «Руперт», — скорбно прошептали его губы. Брат Роберта оказался не таким мягкосердечным. Рот его раскрылся в аскале, из кровавых губ слетела «Ненавижу тебя!» Я не знаю, как Рен пропустил заклинание, которое Руперт прятал, как свой последний козырь. Заклятие было скрыто в браслете в виде широкого кожаного ремня на запястье. Умело скрыто, так что даже дракон не обнаружил. Тысячи смертоносных магических игл полетели в нас. Они сияли чернильной тьмой. И не увернутся от тьмы. Темное заклинание поразит цель, даже если резко научиться летать. Или быстрее ветра бегать, или еще что-то. Они отправятся следом и обязательно настигнут. Добравшись до цели, вопьются в тело и взорвутся. «Ужасная нас ждет смерть». Даррен в считанные секунды обернулся драконом. Его рев сотряс стены подземелья, замка, всей земли Грандара. Гордый, сильный мужчина, прекрасный и суровый воин, умный детектив, дракон его величества, огненный зверь. Мой мужчина и моя истинная пара. Своим могучим телом он закрыл собой меня, Роберта и даже призрака Виконта. Тысячи игл пробили его чешую, впились в сильное тело. «Рен», — выдохнула я, — Не верила своим глазам. Взгляд моего дракона был сосредоточен на мне. Исключительно на мне одной. Глядя на его безмятежный взгляд, для меня в этот миг весь мир утратил краски. Потускнел, исчез. Стал неважным и пустым. Из моих глаз брызнули слезы. Я полюбила Дара, но очень сильно полюбила. И он не может погибнуть. Не может. Он ведь дракон. Смех Руперта прозвучал, как издевка. «Глупцы!» «Нет, нет, нет, нет!» — закричала я, когда дракон пошатнулся и упал. Его пламя, что бушевало вокруг меня, осыпалось пеплом, и я бросилась к своему любимому. Опустилась перед страшной мордой огненного дракона. Глаза цвета жидкого янтаря смотрели с такой непередаваемой нежностью и любовью, что у меня сердце в груди жалось. Погладила морду дракона и прижалась горячей чешуе губами. «Рен, любимый мой Рен, не уходи!» Совершенно внезапно тело дракона задрожало. Его пронзила страшная судорога. Я закричала. Роберт упал на колени и возносил молитвы единому. Роберт смеялся и кряхтел что-то про свое удивление, глупого детектива и заклинание, которое не переживет даже дракон. Луиджи шептал, что нужно подождать. Что именно подождать? Дракон вдруг утробно зарычал, распахнул глаза, и заклинание, что поразило моего дракона, отделилось от него. Это было настолько красиво, насколько и ужасно. Невообразимое зрелище, когда острые светящиеся тьмой иглы вырываются из его тела, не причиняя вреда и боли, крутятся над ним, ускоряясь, пока не превратились в сияющие всполохи, и вместо чернильной тьмы иглы смерти напитались огнем дракона. Быстрее молния, быстрее секунды заклятие обернулось против Руперта. «Я не стану описывать, как страшно закричал Руперт Скай, но его крик был недолгим». И нет, его тело не разлетелось на куски. Он просто сгорел дотла. Дракон поднялся с земли, встряхнулся и обернулся. Пока я приходила в себя, поднималась с колен, Даром вдруг наклонился и приник к моим губам. Он меня обнимал с невероятной нежностью и страстью. Так что я едва не умерла от облегчения радости и страха за него. Всем своим существом впитывала его ласку. Цеплялась за него отчаянно и жадно. «Люблю тебя». «Так сильно люблю тебя!» — прошептала ему в губы и расплакалась. «Никогда больше, никогда меня так не пугай!» «Сердце моё постараюсь!»